берёт с 1918 по 1939 год у Нидерландов был свой вариант так называемой сильной личности, ранее упоминавшийся Хендрик Колейн. Ненавидимый левыми за свою жесткую политику сокращения расходов, он тем не менее пользовался авторитетом среди большей части населения. Ложитесь спокойно спать. Правительство бодрствует. Так закончил он свое выступление по радио во время одного из серьезнейших экономических кризисов, и большинство нидерландцев ему верили. Колейн был типичным питомцем пёльдера, выросшим в фермерской семье на территории только что осушенного озера Харалеммермейер. -э он обладал бойцовскими качествами и привык добиваться своего в любой ситуации. Если надо, то и с применением насилия. Как и многие фермерские сыновья, он служил в армии, и в 1894 году в чине лейтенанта прибыл в Нидерландскую Индию, где принял участие в печально известном походе на Ломбок. В одном из писем к жене он сообщает, что вместе с мятежниками-мужчинами ему приходилось убивать женщин и детей, не обращая внимания на их мольбы о пощаде. Это была неприятная задача. Но по-другому нельзя было никак. Солдаты охотно вколачивали им в тело свои штыки. В 20-е и 30-е годы казалось, что такие войны в далекой ост Индии окончательно ушли в прошлое. Колония во всех отношениях считалась в Нидерландах чем-то само собой разумеющимся. В последний предвоенный год примерно седьмая часть национального дохода прямо или косвенно поступала из Ост-Индии, а экономика такого города, как Амстердам, в основном держалась на переработке колониальных продуктов: кофе, чая, сахара, табака и каучука. А между тем связи с Ост-Индией были и оставались не слишком надежными. Нидерландский военный флот Не был в состоянии обеспечивать реальную безопасность морского сообщения между колонией и метрополией, и на самом индонезийском архипелаге нидерландцы не могли. Их колониальная армия насчитывала 35 тысяч человек, представлять серьезную военную силу для потенциального захватчика. Большинство нидерландских политиков и властителей Дум, когда о том заходила речь, не имели никакого представления об этом индонезийском мире, формально находившемся под их властью. На европейской карте он занимал бы территорию от Ирландии до Турции. Еще меньше они осознавали, как мало европейцев участвовало в сохранении их колониального режима. Немногим более 100 тысяч, при общем населении 70 миллионов человек. Абрахам Кёпер В этом вопросе опередил свое время. Уже в 1914 году он писал о Нидерландской Индии как о фикции или по меньшей мере искусственно созданной конструкции, существованию которой так или иначе в обозримое время придет конец. Единственным убедительным основанием дальнейшего пребывания там нидерландцев, считал он Было воспитание в индонезийском народе способности создать собственное государство. Такой взгляд, по сути, ориенталистский вариант гражданского идеала эпохи Просвещения, должен был в последующие десятилетие задавать тон в так называемом этическом направлении колониальной политики. Нидерландам следовало выполнять на индонезийском архипелаге нравственную миссию христианской державы. И действительно, в то время было открыто множество деревенских школ и медицинских пунктов. Индонезийцы могли получать образование в Нидерландах, а позже и в самой Индонезии. Большая часть страны была коренным образом модернизирована. Кроме того, в Нидерландах стали осознавать, что колониальному господству когда-нибудь придет конец. Впрочем, очень хотелось отодвинуть этот конец в далекое будущее. формировавшееся националистическое движение, ведущими представителями которого были Мохаммад Хатта и Ахмед Сукарно, вызывали мало интереса. Под прикрытием красивых цивилизаторских идеалов на колонии по-прежнему делались очень большие деньги. Вернувшись на родину, Хендрик Колейн стал одним из немногих предпринимателей международного масштаба, В предвоенных Нидерландах в течение многих лет он был директором Батавской нефтеперерабатывающей компании, предшественницы компании Shell. В 1922 году он сменил на посту председателя антиреволюционной партии Абрахама Кёйпера. С 1923 по 1926 год был министром финансов, а в 1925-1926 годах с 1933 по 1939 год премьер-министром. Именно он определял политический курс Нидерландов в кризисные годы. В самые скверные годы экономического кризиса безработица в Нидерландах была все таки ниже, чем, например, в Великобритании, Германии или Соединённых Штатах. Тем не менее, для многих нидерландцев эти годы оказались крайне драматичными. Потому что кризисный период затянулся в стране надолго. В то время, как положение в экономике, например, Германии и Франции давно стабилизировалось, безработица в Нидерландах зимой 1936 года достигла высшей точки 500 тысяч человек или 15,5% работоспособного населения. Большая продолжительность кризиса в Нидерландах в основном была вызвана тем, Что правительство Колейна, в отличие от почти всех других стран, девальвировавших свою валюту, последовательно отказывалось от девальвации гульдена. Поэтому нидерландские экспортеры не могли конкурировать с более дешевой европейской продукцией. Правительство Нидерландов, однако, считало, что интересы страны, в данном случае это означало интересы нидерландской торговли, требует прежде всего надежности курса национальной валюты. Примечательно, что эту политику подкрепляли моральным императивом, согласно которому и здесь граница между коммерсантом и проповедником стиралась. Мы не фальшивомонетчики. Так звучала формула, выведенная директором Центрального банка страны. Но в конце концов и Нидерланды вынуждены были отказаться от золотого стандарта. Когда 26 сентября 1936 года даже Швейцария пошла на девальвацию своей валюты. Нидерландский девственный гульден оставался единственной недевальвированной валютой в мире. Днём позже правительство Колейна все же капитулировало перед экономической реальностью. Гульден потерял пятую часть стоимости, но в экономике Нидерландов практически сразу наметился рост. Впрочем, психологические последствия кризиса еще долго оставались ощутимыми. Целое поколение политиков и государственных деятелей, которые в эпоху мирового экономического кризиса были детьми или, как сейчас сказали бы, тинейджерами, находилась под влиянием этого опыта, и до 80 восьмидесятых годов включительно глубоко укоренившийся страх перед безработицей оставался всеопределяющим фактором при принятии многих разумных и не слишком разумных государственных решений в области экономики. Доходившее до крайности стремления правительства Колейна к финансово-политической автономии Вероятно, можно объяснить и во многих отношениях одиноким положением Нидерландов в Европе. Хотя экономически и прежде всего в военном отношении они были полностью зависимы от других. Здесь, как и в других странах, в 30-е годы росло беспокойство, особенно в правительственных кругах, по поводу событий в Германии. После Мюнхенского краха Стало понятно, что маленькие страны больше не оказывают никакого влияния на новую игру сил в Европе. То, что произошло с Чехословакией, завтра могло случиться с Нидерландами. Если бы дело дошло до военного конфликта, то была надежда на то, чтобы некоторое время удержаться за голландской ватерлинией. Но затем должна была бы очень быстро прийти военная помощь из Франции и особенно из Англии. В британском обществе, однако, не наблюдалось никакой поддержки возможному повторению сценария Первой мировой войны. Когда британский экспедиционный корпус ценой больших жертв должен был таскать из огня каштаны для французов, бельгийцев и нидерландцев, Правительству Нидерландов в этой ситуации не оставалось практически ничего другого, как сохранять нейтралитет, чего бы это ни стоило. Насколько было возможно, власти старались сохранять хорошие отношения со всеми партиями, что постоянно приводило к неприятным инцидентам. Хотя Колен и его сторонники лично не испытывали никакой симпатии к национал-социализму, Они делали все, чтобы подавлять критику нацистского режима. Противникам Гитлера в Нидерландах выносили в судах обвинительные приговоры за оскорбление главы дружественного государства, а иностранцев, выступавших против нацистов, как, например, молодого немца Герберта Фрама, позже ставшего Вилли Брантом, депортировали за границу. А в отдельных случаях даже прямо передавали в руки Гестапо. В январе 1940 года в речи перед нижней палатой британского парламента Уинстон Черчилль упрекал Нидерланды за их безграничную уступчивость. Каждая страна надеется, что если она будет хорошо кормить крокодила, то он сожрет ее последний. И все надеются, что беда минует прежде чем настанет их очередь. быть проглоченными. Нидерландские газеты выразили возмущение. В то же время, так называемый современный и динамичный характер национал-социализма обладал определенной притягательной силой для некоторых нидерландцев, прежде всего для молодых людей, которым нравилась раскованная современная жизнь. и которые чувствовали растущее разочарование в мещанском менталитете колонн. Характерны в данном отношении метания юного Йопа Дер Эйла, ставшего позднее социал-демократом, а в 70-е годы премьер-министром, о которых можно судить по его школьным сочинениям и записям в дневнике, найденным биографами. Ден Эйл происходил из ортодоксально-кальвинистской семьи и испытывал духовный раскол, типичный для молодежи этой среды. Несмотря на все свои теневые стороны, к которым он относил прежде всего расовое учение, преследование евреев, отношение церкви и государства, национал-социализм выглядел для него кое в чем привлекательно. Молодой Дэн Эйл писал Что в Германии Гитлера он увидел возродившуюся, осознавшую себя нацию в единодушном порыве сплотившуюся вокруг своего фюрера. Вообще у многих людей в буржуазных кругах вызывали одобрение призывы со стороны национал-социализма и других новых правых движений. Некоторые до известной степени разделяли антипатию нацистов к большевикам. современному искусству, британцам, еврейским писателям и другим приметам времени, которые воспринимались ими как падение нравов, и при этом до последнего возлагали надежды на нейтралитет. Моя мать писала 22 апреля 1940 года из Ост-Индии родным в Нидерландах. В своем последнем письме вы набросились на наших восточных соседей, Не стоит ли нам договориться, как и с детьми, чтобы в наших письмах говорить только нейтрально о войне и политике? Если мы, как народ, хотим сохранять нейтралитет, то мы должны начинать с самих себя и не перекладывать всю ответственность за нейтралитет на правительство, а в своих собственных высказываниях не сдерживать себя. Не прошло и 6 недель, как мой старший брат который был оставлен вместе с сестрой в Нидерландах для учебы, писал ей. В Роттердаме бедствие не поддается описанию. Весь центр города разрушен. Моя старшая сестра помнит вступление немецких войск в Цейст. Молодцевато марширующие, светловолосые солдаты, оснащенные современной военной техникой. Все, кто стоял по краям улицы, подавленно наблюдали за ними. Был только один человек, который поднял руку в фашистском приветствии. Я не верила своим глазам. Это был никто иной, как мой собственный воспитатель. Он даже не был членом национал-социалистического движения или сочувствующим. Ему просто понравилось то, что он здесь видел. Этот порядок, строгость, современность. 10 мая 1940 года немецкие войска вторглись в Нидерланды, что являлось частью их плана оккупации Франции. Как быстро обнаружилось, старая вотерлиния оказалась неспособной быть преградой для современной военной машины, а крупномасштабной высадки воздушного десанта за этой самой линией нидерландцы и вовсе не ожидали. Уже утром 13 мая Королевская семья и правительство эмигрировали в Лондон, где было сформировано правительство в изгнании. Откуда королева Вильгельмина вскоре обратилась к нидерландцам с первым из своих знаменитых радиообращений, призвала к единодушию и сопротивлению и стала играть ту же роль в воодушевлении и объединении соотечественников, какую позже играл де Голь для Франции. Днем позже, после бегства правительства, разрушительным бомбежкам подвергся Роттердам. Когда немецкое командование пригрозило, что та же судьба постигнет Утрахт, нидерландские военные приняли решение о капитуляции. Военные действия продолжались ровно пять дней. События мая 1940 года имели глубокие общественные и психологические последствия. Замкнутый мир нидерландцев, которые рассматривали свою страну как остров нейтралитета, был неожиданно предан чужому насилию и стал жертвой жестокой борьбы за власть на континенте. Вероятно, писал нидерландско-американский писатель Ян де Харток, Только те, чью страну захватывали враги, могут представить себе широко распространившееся в те дни апокалиптическое чувство, ощущение гибели культуры. В те майские дни сотни людей свели счеты с жизнью. Еврейские беженцы из Германии, не видевшие другого выхода, но также и известные нидерландские деятели, например, социалист, криминолог Виллем Адриан Бонхер и писатель Менно Брак. Er Однако средний нидерландец, хоть и с ворчанием, старался приспособиться к ситуации. Преобладало чувство облегчения в связи с корректным в кавычках поведением вермахта. Нидерландцы, чье население было признано нацистами братским германским народом. В отличие от других поверженных стран, стали управляться гражданской властью во главе с выходцем из Австрии, рейхскомиссаром Артуром Зеес-Инквартом. В 1940 году Германия еще рассчитывала на довольно быстрое завершение войны на западе, и Зеес-Инквэрт проводил в начале двойную политику. С одной стороны, Нидерланды в экономическом и военном отношении становились неотъемлемой частью германского рейха, а с другой, насколько это вообще было возможно, с ними обращались как с более или менее независимой страной. При этом вынашивалась также мысль о возможности претендовать на Нидерландскую Индию, если бы дело дошло когда-нибудь до мирных переговоров. Впрочем, в начале 1942 года колония была оккупирована Японией. Поэтому под контролем немцев был сформирован временный орган гражданского управления коллегия государственных секретарей, состоявшая по существу из высших чиновников различных министерств. Однако нидерландская НСД, национал-социалистическое движение, в отличие от норвежского, никогда не имело возможности формировать собственное правительство. Экономическая привязка к Германии стимулировалась еще и тем, что нидерландская экономика, зависевшая от поставок из колоний и внешней торговли, после захвата немцами практически дышала на ладан. В июне 1940 года безработных было больше, чем на пике мирового кризиса. Когда новые хозяева пригрозили отправить нидерландских безработных в качестве рабочей силы в Германию. Руководство министерств и руководство предприятий решили объединить усилия. Очень скоро почти вся нидерландская промышленность работала на германскую военную машину. Уже в конце лета 1940 года кризис миновал, а затем нидерландская экономика вошла в стадию роста. и даже достигла показателей двадцатых годов ряд новшеств, введенных оккупантами, выплаты за детей, переход на среднеевропейское время были оставлены и после войны была война записал ёп ден эйл в своем дневнике после пяти дней разочарования несколько простых констатаций важнейшая из них то что в жизни самым главным является не мышление, а действие. Мышление здесь, конечно, не использование своего рассудка, а диалектика, сомнение, принципиально критическое, вопрошающее мышление, поиск истины и смысла. Действие есть штык автомат, контроль света маскировки. Начался так называемый медовый месяц, который продолжался несколько месяцев. Думающая часть нидерландцев пребывала в большом замешательстве. Коллин опубликовал статью, в которой высказался за то, чтобы принимать факты такими, каковы они есть. Все определяющим является тот факт, что если действительно не произойдет чудо, На европейском континенте в будущем станет доминировать Германия. Слабость демократии как причина поражения важнейшая тема разговоров в Европе летом 1940 года. В Нидерландах интерпретировалось многими прежде всего как крах системы колонн. Некоторые известные люди хотели с помощью нового движения Нидерландского союза бороться с мещанским духом колонн и таким образом создать альтернативу НСД. Это движение, которое, впрочем, запретили уже в конце 1941 года, было готово признать немецкое господство и устранение демократии, если Нидерландам все таки будет позволено оставаться Нидерландами и если сохранятся такие основополагающие ценности, как толерантность и свобода вероисповедания в момент наивысшего подъема это движение насчитывало не менее 800 тысяч членов проявлением хаоса царившего в умах была также дискуссия в июньском номере студенческого журнала Libertas ex veritate свобода через истину в котором сотрудничал и Йоб ден эйл В то время как его главный редактор собирался хоронить парламентскую демократию, мол в данных обстоятельствах неизбежен авторитарный режим, осуществляемый группой сильных личностей, Дэн Эйл сделал поворот на 180°. Оккупация он, означает, в принципе, ликвидацию нашей свободы, не любой свободы, но самой ценной Возмущение вторжением заставило его отказаться от былых симпатий Германии. Но чувство неприязни к немцам переросло во враждебность, когда в январе 1943 года его подруга, еврейка Леони Норден, медсестра в еврейской психиатрической клинике, вместе с ее пациентами была депортирована в Освенцим. Через несколько дней в своем дневнике В 25 тезисах он порвал с кальвинистской верой. Из мыслителя он превратился в человека дела, присоединился к сопротивлению, а после войны продолжил свою борьбу в политике. Тогда ему было 23 года. Но, как пишет его биограф, депортация Леони Норден в лагерь смерти осталась для него вечным источником чувства вины, незаживающей раной. событием, которое невозможно забыть.